Глава 1. Евреи и Инквизиция в рыцарские времена, то есть в классическое средневековье. Раз уж мы начали разговор о евреях, то по старой доброй антисемитской традиции начнем с ростовщиков и старьевщиков традиционных героев антисемитского фольклора и литературы. В Восточной Европе к этому списку добавился бы еще шинкарь Карчмарь но мы по ходу сказки в Европе Западной. Евреи там, конечно, занимались не только ростовщичеством и торговлей и старьем, но знамениты стали именно эти две профессии. И так будет, кстати, до XIX века включительно. Начнем с того, что более прославлено, что стало как бы символом еврея, с ростовщичества. Бизнес этот расцвел именно в рыцарские времена, и подъем его, видимо, был связан с крестовыми походами. Они вообще-то дорого обошлись евреям. Много было убийств и разрушений. Так проявляли тогда любовь к Богу воины Христовые. Но нам сейчас важно то, что много людей отправилось в неизвестную даль. И те, которые не утратили способность соображать, предпочитали прихватить с собой деньги. Раньше-то при натуральном хозяйстве средневековья невелика была нужда в деньгах. А теперь вот их оценили. Да и торговля стала развиваться с того времени. И пошло-поехало появились в городах еврейские денежные конторы. В первую очередь в них разменивали и обменивали деньги. И это была очень серьезная функция. В тогдашней Европе каждый князь, духовный или светский, а было и тех, и других много, каждый вольный город чеканил свою монету. Да и содержание серебра в монете, золотые монеты редко использовали, менялось от того, настолько хорошо или плохо шли дела. В общем, в этом надо было разбираться, и было это непросто. А без этого невозможно была серьезная торговля. А еще евреям можно было отдать в заклад ценные вещи. И это, между прочим, приводило часто к тому, что при погромах страдали и христиане, залоги оказывались похищенными. И хотя все это понимали, погромов это не предотвращало. И, наконец, в меняльных конторах давали деньги в долг под проценты. И проценты эти росли, и на проценты тоже накручивались проценты, если долг не отдавался вовремя. В общем, было от чего прийти в ярость христианскому люду. И мало кто задумывался, что очень значительная, а то и большая часть этих прибылей попадала в конечном счете в карман властей, ибо евреи платили большие налоги. Тут надо кое-что пояснить. Теоретически вся эта финансовая деятельность была христианам запрещена церковью. Но этот запрет христиане умело обходили. Короче, не одни только евреи этим занимались. Такого рода деятельности не чуждались и многие другие. А началось все с итальянцев. До наших дней сохранилось во всем мире слово «ломбард». И не все знают, что происходит оно от названия одной из провинций Северной Италии – Ломбардии. Достаточно быстро выяснилось, что с евреем, менее уверенным в своей безопасности, легче иметь дело, чем с крестьянским ростовщиком. Уже в XII веке святой Бернард Клервоский, очень крупная фигура тех лет, прямо писал, что уж если приходится занимать деньги, лучше обратиться за ними к еврею. Многие, в общем-то, понимали и чувствовали это на своей шкуре. Не раз бывало, что после того, как евреев откуда-нибудь с треском выгоняли, через недолгое время их без лишнего шума снова принимали обратно. Самым же любопытным и даже необъяснимым является тот факт, что в средние века евреи в финансовой сфере ничего не изобрели, хотя быстро осваивали чужие изобретения, чеки, векселя. Этот факт служил антисемитам в новое время для того, чтобы объявлять евреев не творческой нацией, а евреям для того, чтобы объяснять всем и каждому, что никакой склонности к финансовым махинациям у них нет, что их в эту сферу вытеснили насильно, ибо другую деятельность евреям затрудняли. Теперь два слова о торговле старьем, преимущественно старой одеждой. Это занятие тоже попало на язык антисемитам, но служило больше для насмешки. Действительно, можно еще уверять людей, что деньги правят миром, а через них евреи все кругом захватывают. Но трудно доказать, что миром правят старьевщики, говоря же серьезно, в доиндустриальную эпоху, эта деятельность была очень важная, ибо все делалось вручную. Одежда обходилась дорого. Служила она до последней возможности, переходя по многу раз ко все более и более бедному владельцу. Вот евреи и занимались починкой и перепродажей старья. Эта их деятельность считалась полезной именно для бедняков. Нередко власти даже обязывали еврейскую общину выделить людей для торговли старыми вещами. Впрочем, тут, как и в ростовщичестве, евреи не были монополистами. Трудно жилось евреям в те времена. Их жизнь регламентировалась множеством ограничений и запретов. Одни были очень обременительны, другие – унизительны. Некоторые кажутся теперь просто невероятными. Например, строгое ограничение числа браков, которые евреи могли заключать. Обычно в большой общине разрешалось заключать два-три брака в год. Так что была очередь на свадьбы, и ждать их приходилось годами. Кстати, в германских землях этот закон продержался до 20-х годов XIX -го века и был вовсе не уникален. Тут много-много можно было бы рассказать, но сказка стала бы бесконечной, а для темы нашей важнее, что это все было не самое страшное. Страшнее – Было то, что евреев в рыцарские времена часто убивали и по многу. Чаще всего причиной служил кровавый навет – обвинение в употреблении христианской крови для изготовления мацы или еще чего-нибудь. И сегодня находятся люди, я их сам видел, которые в это верят. А уж в те времена еще могли несчастного младенца, бог знает от чего погибшего, объявить святым мучеником. И на могиле его впоследствии наблюдали чудеса. В средние века чудеса были нередки, мы с ними еще встретимся. Часто использовалось в те времена еще одно обвинение, теперь уже забытое. В богослужении католики употребляют гостью, обладку, маленькую лепешечку, символизирующую тело Господне. Случалось, что на этой гости появлялись красноватые пятна. Все думали, что евреи исхитрились, и поранили гостью. Вот она и кровоточит, как телу и положено. Теперь-то мы знаем, что это был особый вид грибка, особая плесень. Но сколько настоящей крови евреям это стоило. А еще случались эпидемии, и мер от них народ. И казалось людям, что евреи мрут меньше. Тут не совсем ясно, было ли это просто глупостью. Жили евреи в гетто, в еврейских кварталах, еще более скучно, чем основная масса горожан в обычных тогда антисанитарных условиях, то есть все условия были для высокой смертности в эпидемию. А молва людская упорно утверждала, что смертность у евреев низкая. То ли трудно было угодить на антисемитов, для них евреи всегда слишком живуч, то ли правда обладали евреи наследственной устойчивостью против некоторых заболеваний. Последнее нельзя полностью исключить. Но как бы то ни было, вся эта ситуация была для евреев грозной, ибо, по мнению толпы, раз евреи не мрут, значит, они в лучшем случае знают тайное лекарство и тайны свои не открывают из зловредности. Большинство же просто полагало, что евреи отравляют колодцы, оттуда и вся эпидемия. А раз так, бывало, что просто вскипала христианская кровь, под влиянием красноречивого проповедника или под влиянием событий, в эпоху крестовых походов, например, и начинали бить врагов христовых. Надо все-таки отдать должное папскому престолу. Папа и высший клир, духовенства ни в коем случае не поощряли физической расправы над евреями или насильственного крещения. Евреи, по их теории, должны были дожить до второго пришествия Христа и убедиться, что он и был машехом. Мессии. Бывало, что даже наказывали чересчур литивого проповедника погромов, не очень правда строго, скажем, год-два держали под домашним арестом, то есть запрещали покидать монастырь, сажали на хлеб и воду и так далее. Но чаще всего происходило это уже после трагических событий, что неудивительно, учитывая тогдашние средства сообщения. В Риме просто слишком поздно узнавали о смуте. Низшее же духовенство обычно малообразованная и близкая к народу, очень часто и поставляла зачинщиков погромов. Впрочем, и высший клир, иногда защищавший евреев, другом им не был. Римский престол следил за тем, чтобы не заносился чрезмерно какой-нибудь удачливый еврей и чтобы не получал большого почета. Да, евреи, по их мнению, могли жить, но не шиковать, ибо должны были помнить о своей вине. Христа-то они распяли. В общем, жизнь у евреев была такая, что во Франции даже возникла поговорка. Когда кто-то хотел заявить, что он категорически отказывается что-то делать, то человек этот говорил, «Да я скорее стану евреем, чем это сделаю». Впрочем, одно преимущество, и немалое, статус еврея имел. Еврей не подлежал суду инквизиции, если, конечно не был крещен.